Глава 36. Предатель. Хук остановился возле пятиэтажного корпуса на углу 32-го прохода. «Здание руководства прямо над нами», сказал он своим спутникам. Войдя в подъезд, они поднялись на верхний этаж. Хук надавил на кнопку звонка крайней от лестницы секции. «Служба безопасности!» Хук сунул под нос открывшему дверь мужчине свое служебное удостоверение и, отстранив его плечом, уверенно вошел в прихожую. «Ваша комната?» спросил он, указав на нужную ему дверь. «Нет». Мужчина отрицательно помотал головой. «Соседей сейчас нет дома. Хук подошел к двери и по привычке достал из кармана универсальный электронный ключ, открывающий любой замок, не запертый дополнительным кодом. Но, вспомнив о том, что инфосеть отключена, он открыл дверь рукой и вошел в помещение, отодвинув мешавший ему стол. Хук подошел к стене в том месте, где под потолком располагалась узкая щель, закрытая вентиляционной решеткой. Достав нож, он срезал со стены и откинул в сторону широкий лист облицовочного пластика. «Весь причиненный ущерб будет возмещен за счет руководства отдела», сообщил он замершему в дверях мужчине, и, кивнув Александрову, постучал согнутым пальцем по жестяному кожуху вертикальной вентиляционной трубы. Спецназовец без слов понял команду. Воспользовавшись миниатюрным молекулярным резаком, он за пару минут вырезал в трубе отверстие, в которое мог пролезть человек. Отойдя в сторону, он уступил место Хуку, который уже приготовившись держал в левой руке пять метательных ножей. Первый нож он вогнал во внутреннюю стенку вентиляционной трубы на уровне груди. Второй чуть выше головы. Поставив ногу на рукоятку нижнего ножа, он приподнялся и воткнул третий нож на полметра выше второго. Следом за хуком начал подниматься По импровизированной лестнице Стинов. Замыкающим шел Александров. Ему досталась самая тяжелая работа — вытаскивать оставшиеся внизу ножи и передавать их наверх. Стинов насчитал 11 ножей ступенек, когда в свете узкого луча, закрепленного на плече фонарика, он увидел перед собой горизонтальное ответвления вентиляционной трубы. Но Хук продолжал уверенно подниматься выше. Стинов сообразил, что они миновали ответвление вентиляции, идущее на первый этаж здания руководства, а кабинет Шалиева находился на втором. У следующего ответвления вентиляционной трубы Хук остановился. Уперевшись ногой в стенку колодца, Хук втолкнул свое тело в горизонтальную трубу. Ноги его оставались висеть над головой Стинова. Примерно через минуту Хук, с трудом развернувшись в узком проеме, передал Стинову восьмилопасной вентилятор. «Что мне с ним делать?» — шепотом произнес Стинов. «Оставь на память», — съехидничал Хук. «Или отдай Александрову. Пусть бросит вниз». Следом за первым вентилятором последовал второй. «Ты видишь, где мы находимся?» — спросил Стинов. «Здесь еще и кондиционер стоит», — ответил Хук. «В кабинете Шалиева кондиционера нет», — сказал Стинов. «Знаю», — отозвался Хук. «Предлагаешь поискать другой путь?» Ладно. «Я пошел. Не задерживаться тут. Мне может понадобиться поддержка». Ударив обеими руками по задней стенке кондиционера, Хук выбил его из вентиляционного отверстия. Ухватившись за нижний край трубы, он подтянулся и прыгнул вниз. Перевернувшись в воздухе, Хук приземлился на обе ноги и сразу же отпрыгнул в сторону, освобождая место Стинову. Быстро оглядевшись по сторонам, Хук определил, что попал в малый зал для совещаний, расположенный неподалеку от кабинета Шалиева. В комнате находились трое человек, одетых в цивильные костюмы, в одном из которых Хук узнал руководителя сельскохозяйственных работ. Остальные также были членами руководства отдела, которых Хук знал только в лицо. Все трое сидели у края стола, неподалеку от того места, где упал на пол кондиционер, и изумленно взирали на вывалившегося из вентиляционной трубы человека. То ли они были настолько поражены этим неожиданным появлением, что потеряли дар речи, то ли никому из них просто не пришло в голову немедленно позвать охрану, только все трое хранили гробовое молчание. Тем не менее, дверь все же приоткрылась, и в комнату заглянул привлеченный странным шумом охранник. «Заходи!» — направил на него ствол автомата Хук. Из вентиляционного отверстия вывалился Стинов. Приземлился он не так ловко, как Хук, но отделался всего лишь ушибленным коленом. Охранник быстро оценил обстановку. Вместо того, чтобы выполнить приказ Хука, он, захлопнув дверь, исчез из виду. Тому обстоятельству, что в руках у странного пришельца был автомат, охранник, должно быть, просто не придал значения. Перепрыгнув через стол, Хук кинулся следом за охранником. Распахнув дверь, он оказался в приемной, где на него бросились сразу четверо. Позади Стинова спрыгнул на пол Александров. Хук нажал на курок автомата, но оружие в его руках осталось безмолвным. Брошенная одним из охранников метательная стрелка попала Хуку в грудь и отскочила от армокостюма. В плечо ударил нож. Чертыхнувшись, Хук отшатнулся назад в зал. «С предохранителя сними!» — крикнул Стинов. «Не мог раньше сказать!» — возмущенно заорал Хук. «Где? Я прежде такую штуковину только в кино видел!» Двумя одиночными выстрелами Стинов подстрелил первых ворвавшихся в зал охранников. Двух других срезал длинный очередью Хук, который наконец-то разобрался с тем, как снять автомат с предохранителя.